Горы, озаренные молнией, как живые, вдруг зашевелились понад озером. Гигантские глыбы с вершин посыпались, ломая деревья, как спички, вышибая фейерверки холодных искр и осыпая летнюю траву осколками нетающего льда, снежной пылью и даже звездной. Затем на какое-то краткое время полнейшая тьма, а затем... Синевато-багровое пламя возникло во тьме, напоминая странные костры, плывущие по воздуху. Черствая земля, будто материя сухо, жутко и длинно затрещала, разрываясь, разверзлась. И неподалеку от человека возникло огромное чудище, трехглавый огнедышащий дракон. Попятившись, егерь машинально вскинул руку, будто бы для крестного знамения. Голова дракона вмиг пропала, и земля с тихим треском срослась по швам, только дымок струился из мелких трещин. Пастухов, как ошпаренный, заскочил в кабину и протер глаза, посеченный песком. Небеса над селом чуть-чуть просветлели, Внезапно буря стала понемногу выдыхаться. «Это...» — озираясь, прошептал он. «Чё это было?» «Или померещилось?» Лихорадочно врубивши скорость, он дальше поехал, то и дело посматривая в зеркало заднего вида. На повороте зеркало вдруг полыхнуло, яркой позолотой, похожей на отражение далекого огня, василий резко отдал по тормозам и холодея сердцем оглянулся пожар горячо мелькнуло в голове или что там а там рассвиреппевший ураганный ветер свалил громотвод и молния ударила в заброшенную старую избу находящуюся рядом с роддомом крыша мигом разгорелась на ветру роняя куски рубероида шифера Но Пастухов подумал, что горит роддом, и остервенело, развернувшись, погнал машину обратно, подпрыгивая на кочках так, что головой чуть кабину не проламывал. И вот что было странно в этой езде. Как бы он не старался переключиться на максимальную скорость, как бы не давил на газ, машина почему-то ехала все медленней, точно по вязкой земле, по смоле. Точно во сне. И так же плавно, медленно, точно во сне, он из кабины вылез, думая при этом, что надо торопиться. На пожаре каждая секунда дорога. Он побежал к роддому, да только так побежал, как будто на ноги нацепили многопудовые башмаки водолаза. Медленно, вязко бежал, взбивая муть, какая обычно бывает на дне. И опять перед ним, на этот раз бесшумно, из-под земли появилась безобразная башка дракона, изрыгающего зеленовато-красные клубы огня, окрашенные траурной окантовкой дыма. «Ага», — промелькнула догадка, — «вот почему загорелась». Дракон перед ним красовался теперь почти полностью. Чешуя сверкала, напоминая железную черепицу. Темно-красные, большие, уродливо приплюснутые головы мигали рубиново-кровавыми глазищами, в которых не видно зрачков. Три приоткрытых пасти, как три огромных паровозных топки, дыхали, пыхали угарным зноем и каким-то сатанинским смрадом серы. Слюна стекала черно-красными вожжами, Это был кипящий вар, клокочущий на земле, испепеляющий все живое и даже камни, прожигающий на три вершка. Чудище было такое огромное, стояло как высокая широкая стена, не давая проходу к роддому. Потом смешно все это было вспоминать. Василий что-то грозно кричал диким басом который был не сильнее комаринного писка. Василий кулаками размахивал, готовый дать по морде этому дракону. Только их было три наглых морды, и для них для начала нужно было допрыгнуть. Какое-то время егерь метался под лапами чудища, которое могло бы наступить на него. Мокрого места на земле не осталось бы. Но егерь хорохорился, кричал, что он сейчас из машины карабин достанет или даже автомат. Потом было смешно. А вот тогда, не зная, что делать, ополоумивший пастухов метнулся к машине, чтобы с разгону попытаться протаранить или раздавить поганого этого монстра. Однако Василий опять бежал как-то так, как бегают только во сне, мучительно медленно, скованно, и где-то в глубине его сознания мелькнула спасительная мысль, что все это... Действительно сон. Да и в самом деле, да, только во сне могло такое приключиться. Он вдруг увидел сияющий столб над роддомом, изумительный сказочный свет, струящийся откуда-то из глубины мироздания. Сказочный свет казался треугольным. Острые огромные вершины золотого треугольника четко протыкали темноту. Кругом ревела буря, с треском рушились деревья и заборы, вода винтами ходила по озеру, старые стога за огородами вставали дыбом и катились кувырком, жестяные шиферные и тесовые крыши на избах трещали, кусками слетая на земь. Кругом был сущий ад, и только старенькое здание роддома, Напоминало светлый ковчег, надежный, озаренный каким-то светом святого духа, светом, сквозь который черным силам зла не прорваться вовеки вечные.